Арген, я запечатаю небеса. Конега десятая, где было синее море, там ныне тутовы рощи. Примечание переводчика. Очень поэтичная китайская идиома, которая означает: "претерпеть превратности судьбы, немало испытать на своём веку". Она как бы говорит: "я много прожил, умудрён опытом. Моря со временем превращаются в рощи. Там, где бывала вода, сейчас растут деревья. А я застал оба этапа. Я помню" И я свидетельствую, как было раньше и как стало сейчас. Глава 1558. Мир и покой. По мгновению руки монаха у величественный мир горы и моря уменьшился до размеров ладони, где он остался парить сияя своим великолепием. Демонический владыка! воскликнул кто-то и опустился на колени. Следом за ним армия практиков школы безбрежных просторов тоже отдала ему земной поклон, до сих пор находясь под впечатлением от увиденного. Они стали свидетелями создания Манхау Цзиньшего сокровища. Демонический владыка! К ним присоединились практики из мира горы и моря. Они тоже принялись радостно скандировать демонический владыка. Пока практики фанатично кричали, Манхау повернулся к бабочке горы и моря и тепло посмотрел на своих родителей Сюй Цзинь. А потом неспешно пошел вах сторону. Оказавшись на бабочке горы и моря, он отдал земной поклон отцу и матери. Пап, мам, я вернулся. Глаза Мэн Хао застелала пелена слёз. Фан Сюфэн вздрожал, а Маноли подбежёл к сыну и подняла его на ноги. Мэн Хао хотела ещё что-то сказать, но отец схватил его за плечи и подтолкнул к Сюи Цыну. Маноли с нежното покосилась на мужа. Мальчику выпала доля куда тяжелей нашей. Негромко сказала Фан Сюфэн. Сюи Цын улыбнулась тёплой заботливой улыбкой, полной искренних эмоций. Они долго не могли отвести друг от друга глаз, пока Мэн Хао наконец не подошёл и крепко не обнял их. Едва заметив отража, она обхвнула его руками и заплакала. "Я вернулся", прошептал он, крепко держа жену, как главное сокровище своей жизни. "Тысячи лет его сердце не знало покоя, и сейчас оно вновь обрело его. Этого не могла дать ему дочь её янь. Помимо отца с матерью, всего один человек на свете мог дать ему почувствовать покой Сюэ Ицэн. Давно он не чувствовал такого умиротворения. Другие практики мира Горы и Моря последовали за Мэнхао в мир Бабочки Горы и Моря. Над ними больше не нависали 33 неба, осталась только море вечно горящего пламени и вопль души жаков. Что до армии и школы безбрежных просторов, они встали лагерем снаружи мира, нести стражу. Без приказа Мэнхао они не решатся отправиться домой или войти в мир Бабочки Горы и Моря. В звёздном небе воцарился мир и покой. За последние века это время стало самым спокойным и самым радостным в жизни Мэнхао. Он, наконец, получил возможность провести время с родителями и Свейцен, вернувшись на священную гору Бабочки Горы и Море. Свейцен поведал ему обо всем, что произошло за время его отсутствия. Летели дни. Манхав был счастлив. Он не стал посылать практиков Горы и Море и школы безбрежных просторов в атаку на континент Бессмертного Бога и мир Дьявола. Эти две могущественные силы придут за ним сами, поэтому он решил просто дождаться их прибытия. Он остался на священной горе и не принимал посетителей. Любуясь восходами и закатами, его родители были рады видеть его таким омертвёрённым. Что до практиков мира Горы и Моря, они готовились сниматься с места. Всё-таки Мэн Хао построил для них новый дом. Причём к этому готовились не только практики. Требовалось подготовить к переезду в новый мир Горы и Моря смертных, а также наследие и другие формы жизни. Спустя какое-то время Мэн Хао отправил Сы Юй Цына в путешествие по бабочке Горы и Моря. Первым делом они навестили дедушку и клан Мэн. Благодаря деду клан Мен был знаменит и уважаем во всём мире Бабочки Горы и Моря. Вместе с кланом Фан они находились на вершине иерархии мира. Те, кого Мэн Хао лично обучил и наставлял во время визита на восьмую Гору и Моря, теперь стали стержнем всего клана. Новости прибытия Мэн Хао и Сю Цун переполошила всех. Было организовано грандиозное празднество. На встречу Мэн Хао вышел весь клан. Огромная толпа, простиравшаяся до самого горизонта, поклонилась и хором прокричала: С почтением приветствуем демонического владыку и демоническую королеву. В толпе счастливо улыбался дедушка Мэн. Манхао вместе с Сюй Цин поспешили вперед, наплевав на свой высокий статус демонического владыки, он опустился на колени. Дедушка, тихо сказал Манхао. Сюй Цин тоже встала на колени рядом с мужем. Ее сердце забилось быстрее, но не из-за того, что все согнули перед ним спины, а потому что они назвали ее демонической королевой. К тому же она впервые отдала земной поклон вместе с Манхалу кому-то, кроме его родителей. Примечание переводчика: отдать дань уважения члену семьи старшего поколения после свадьбы считается важным китайским обычаем. Она как будто только что вышла замуж и впервые отдавала дань уважения родственникам своего мужа. Дедушка Манда добродушно рассмеялся и помог им встать, посмотрев на Сиюцзы, он положил руку на плечо Манхалу. Позаботься об этой девочке, тихо напутствовал он. Она ждала тебя тысячи лет. Манхао кивнул и обвёл рукой Талио Си Цин, на чтото залилась краской. Манхао и Си Цин погостили в клане несколько дней, после чего начали прощаться. Дедушка Ман хотел что-то сказать, но в итоге смолчал. Это не ускользнуло от Манхао, поэтому он добавил: "Дедушка, мнест не окончено. Скоро здесь будут мир дьявола и континент бессмертного бога. Тогда мы одни с Махаматом, с тем всем" После этого Ван Хао Сюи Цин отправился всекто к Кшитигарбхе, зловеще загробный мир. Как только Ман Хао прибыл туда, в рядах практиков началась паника. Разумеется, Кшитигарбха приходил со Сюи Цин наставником, поэтому в традиционном представлении это был дом невесты. Когда она увидела мужа, идущего в рядах с наставником, её сердце захлестнула радость. "Как скоро они прибудут сюда?" мрачно спросил Кшитигарбха, явно говоря о мире дьявола и континенте бессмертного бога. Но всяк чтемыдя манический владыка этого врага нельзя недооценивать, скоро спокойно сообщил Мэн Хао, взглянув на Ниабо, он добавил: "У меня есть несколько теорий относительно двух этих континентов, и единственный способ их подтвердить увидеть всё своими глазами". Чутигар поххивнул, а потом тепло посмотрел на Сюэ Цан. Повернувшись к Мэн Хао, он рассмеялся. Хоть он ничего не сказал, было ясно, что он желал им счастья. Они недолго пробыли у Чутигарпхэ. Следующая остановка на их пути стала сектой бессмертного демона, где жил Кэцзе. Там их встретили с не меньшими почёстями, чем в других сектах. Жэ Сян тоже была среди встречающих. При виде Мэн Хао и Сюй Цы на нас тяжёлым сердцем вздохнула. Не в первый раз она сожалела о прошлом. До сих пор она корила себя за то, что позволила угаснуть той искре романтических чувств, что проскользнула между ними во время их первой встречи. Тогда она была всерьез нацелена исполнить свой план относительно секты бессмертного демона и не хотела, чтобы ее отношения с Манхау в этом мешали. Тогда она решила покинуть его и оборвать с ним все связи. Даже сотни лет спустя она всегда с тяжестью на душе вспоминала Манхау, особенно у нее щемила грудь от воспоминаний о Манхау, который из последних сил защищал бабочку горы и моря.